Глава 5. Герман. Лика! Мой голос эхом проносится по пустому холу большого дома. Тишина, как всегда, когда я возвращаюсь из офиса поздно вечером. Даже прислуга разбежалась по углам, или просто все заняты своими делами. Все, кроме моей жены. Лика! Окликаю жену, поднимаясь на второй этаж. Сворачиваю направо в ее крыло, замечая свет, пробивающийся в щель при открытой двери. Что за глупая привычка не отзываться в ответ? Не так часто мы разговариваем. Понятно же, что зову не просто так. «Ты оглохла!» Открыв нараспашку дверь, наблюдаю лику, раскинувшуюся на большой кровати с телефоном в руках. Привычная картинка. Ничего не меняется. «Не с ней!» Могла бы ответить. Она устала, поднимает на меня глаза, не забывая лениво чиркать пальчиком по экрану смартфона. Стеклянный взгляд, никаких эмоций. Кукла. И выглядит так же. Мне сегодня пришел странный счет из клиники пластической хирургии. Начинаю сдалека. Мы, помнится, договорились, что с операциями покончено. Или я что-то упустил. Вхожу, опускаясь в глубокое кресло напротив жены. Я решила сделать еще одну. Последнюю. Поднимается на кровати, занимая удобную позу, открывая вид на грудь непонятно какого размера. 6 7 Какая мне разница? При любых раскладах трогать это я не хочу. Просвети. Хочу удалить нижние ребра для сужения талии. Мне нужно совершенство. Проводит ладонями вдоль своего тела. Я кривлюсь. Уже давно откровенно и неприкрыто. Мне плевать, какие эмоции вызывает моя брезгливость улики. Моё мнение она знает. Уродливое совершенство? Впервые о таком слышу. Хмыкаю. То, что не привлекает тебя, поверь, привлекает многих других. На вкус и цвет, как говорится. Мне нравится то, что я вижу в зеркале. Считаю себя красивой со всех сторон. Вера и Марго уже сделали подобные операции. Смотрится великолепно. Я тоже хочу, как они. Знаешь, я когда на вас втроем смотрю, не понимаю, вам рожи под копирку делают? Есть какой-то образец для всех, вот так и никак иначе. Грудь, задница, ребра, губы, скулы, нос. Что ты там еще изменила в себе? Гера, это красиво! «Надеюсь, счет ты подписал?» Подается немного вперед, демонстрируя запредельные формы. «Подписал. Потому что плевать, как ты выглядишь. Я надеялся, что психолог поможет тебе разобраться с навязчивой идеей перекроить свое тело еще тогда, после третьей операции. Но сейчас понимаю, любой специалист бессилен, потому что ты и твои подруги, насмотревшись на идеальных баб в сети, просто мечтаете выглядеть, как они». Лечить мозги можно только тогда, когда они присутствуют. А у тебя здесь, стучу по голове пальцем, вакуум. Оставь свое оскорбление при себе. Мое тело, делаю с ним все, что хочу. Не нравится, разводись. Легко, прямо завтра. Вот только есть проблемка, милая жена. При разводе по брачному договору я обязан отдать тебе треть бизнеса. Это та часть, которую влил в мою компанию твой отец пять лет назад, чтобы я смог поднять с колен компанию семьи. А ты, в свою очередь, при разводе, должна оставить мне наследника. Свои обязательства я могу выполнить прямо сейчас. А ты? прищуриваясь понимаю, что снова срываюсь в бесконечный бессмысленный спор. Лика поджимает свои губежки. Конечно, насколько это вообще возможно поджать. Расправляет плечики, готовясь к атаке. Все как всегда, я даже знаю, что она мне скажет. Я сразу тебе сказала, что Челдфри, еще пять лет назад. Я не хочу детей, не вижу себя матерью, не желаю обременять свою жизнь орущим младенцем. Даже не представляю, что по доброй воле могу изуродовать собственное тело беременностью, после которой останутся растяжки обвисшая грудь, Все ради чего? Ради твоей прихоти стать отцом? Ну нет. Много раз предлагала тебе услуги суррогатной матери. Ты отказался. В нашем с тобой договоре прописано, что жена сама должна мне родить ребенка. У тебя есть копия. Посмотри еще раз. Не помнишь, как читать? Попроси своего адвоката разжевать каждое слово. Выход есть. Мы много раз обговаривали какой. Три. «Два, один...» «Нет! Ещё раз нет!» Вскакивает, наворачивая круги по комнате. Немного подпрыгивает от злости, разрывающей её, отчего искусственные сиськи подпрыгивают по инерции. Выглядит смешно, прыскаю, наслаждаясь убойной картиной. «А на что я буду жить, а? Дорогие магазины, развлечения и операции! Моё тело нуждается в самом лучшем уходе!» После обмена часть бизнеса на несуществующего наследника я останусь ни с чем. Топает ножкой, замирая напротив. Это разрешимо. У меня есть небольшая компания, которую я могу отписать тебе. Включайся в дело, развивай получай прибыль. Все просто. Сейчас в мире рыночных отношений женщины наравне с мужчинами участвуют в большой игре. Никто уже не крутит носом от вида бизнес-леди. Скорее наоборот. Женщина-управленец – гарант партнерских отношений. Хотя, демонстративно обвожу жену взглядом, в твоем случае эффект будет скорее обратным. «Ты издеваешься?» – верещит Лика. «Я в этом ничего не понимаю и не хочу, не желаю работать, не желаю копаться в бумажках и цифрах». «Найми человека, который будет управлять делом вместо тебя». «Ему нужно платить, у меня нет денег». «Я выплачу тебе компенсацию после развода. Приличную. Ну или найди состоятельного мужика, который позарится на эту красоту», — тыкаю в нее пальцем. Откровенно наслаждаюсь, как Лика пыхтит, изображает девицу в гневе. «В конце концов, ей придется согласиться на мои условия. Детей у нас не будет. Я давно уже не хочу. Не с ней». «Уже нашла!» — вырывается у нее, видимо, случайно. «Ну вот же вот!» «Значит, проблема решена?» Подаюсь вперед. «Как же мне хочется, чтобы она сказала «да».» «Нет», — поджимает губы. «Пока нет. На все нужно время. А пока я твоя жена». «Черт! Я надеялся. Почти обрадовался, что Лика свалит из моей жизни, прихватив свои искусственные сиськи с задницу и пару камазов шмоток». «Если ты пока моя жена, напоминаю правила». На людях мы идеальная супружеская пара. Заботливая, нежная и понимающая друг друга. В остальном каждый живет как пожелает, спит с кем пожелает. Никаких фоток в соцсетях и появлений с кем-то другим в общественных местах. Не желаю, чтобы мою фамилию полоскали все, кому не лень. Я помню правила. Отлично. Значит, в субботу будь готова к выходу. Ежегодная выставка научных технологий. Я там должен быть. Вместе с тобой, конечно же. Почти выхожу, замирая в дверях. И оденся прилично. Насколько это вообще возможно в твоем случае. Опускаюсь в мягкое кресло в рабочем кабинете. Прикрываю глаза на минуту, успокаивая дыхание. Как бы я не избегал общения с Ликой, периодически разговаривать все-таки приходится. нехотя через силу. Но я надеюсь понемногу подвести ее к черте под названием «развод». Каждый наш разговор на эту тему продуктивнее. Если раньше мы стопорились сразу на фразе про ребенка, то сейчас заходим уже за предложение небольшого бизнеса в качестве отступных. Взгляд падает на фотографию в рамке, стоящую на моем столе. Жених и невеста на фоне дорогого ресторана. Я и Лика. Шесть лет назад, когда бизнес рушился, будто карточный домик, я понял — Не вернусь в Россию, все дело сольется в карман какой-нибудь очередной женщине отца. Компанию на тот момент дербанили все, кому не лень. Пассии отца, инвесторы, кредиторы, банки и просто ушлые случайные люди. Мне позвонил Вайнер, друг отца, забивший тревогу первым. Отец был не в себе. А если сказать просто, умом тронулся. На почве чего, понять я так и не смог. Но факт оставался фактом. Ему подсовывали документы, которые он подписывал не глядя, не вчитываясь и не разбираясь, на какие счета уходят средства. Приехал, сразу поставив его подпись под завещанием, понимая, что долго он не протянет. Отец был здоров физически, но нуждался в лечении психологическом. Именно в такое место я его и отправил, надеясь, что его смогут привести в чувство. Через несколько месяцев он скатился в состоянии забытия. А еще через полгода перестал меня узнавать. Мама в этом не участвовала. Развелись они некрасиво. Обида на бывшего мужа не позволяла ей проявить к нему сочувствие. Но для меня он оставался родным отцом, а я для него единственным сыном. Он умер через год. Оторвавшийся тромб остановил его сердце мгновенно. Но до этого момента, пока еще периодически приходил в сознание, посоветовал мне найти невесту с приличным бизнесом который с легкостью вольется в мой, восстановив равновесие. Выливание извне — самый простой способ остаться на плаву. Решать нужно было быстро. Кредиторы меня одолели, заказчики требовали выполнения обязательств, а я рвался на части, чтобы угодить всем. Откуда взялась Лика со своим папашей, одному богу известно. Ведь предлагал же тогда Вайнер со своей дочкой познакомить. Не успел я. Минин был уже плох. Рак высасывал из него силы, из наследников лишь 13-летняя дочь, которая ни черта не смыслит в делах. Ему кто-то сказал, что я ищу варианты. Он нашел меня сам, предложив свою фирму и дочурку в довесок. Условие было четким. Бизнес плюс лика. Никак иначе. И брачный договор заключали с его подачи. Пункт детей, кстати, внес Минин сам. Сейчас я даже был ему благодарен за условия о детях. «Мне есть чем крыть». Лика была вполне симпатична. Красива, длинные русые волосы, аккуратная личика с карими глазами, тонкая фигура. Как женщина она меня очень даже привлекала. Я не влюбился без памяти. Не завлекла она меня настолько, чтобы я потерял голову. Мы оба понимали, в каком положении находимся. И оба были согласны. Жили вполне спокойно. Спали вместе, наслаждаясь отличным сексом. Выходили в свет и... И даже иногда беседовали по душам. Я хотел детей, все чаще намекая на исполнение договора. Хотел настоящую семью с детскими визгами и семейным отдыхом. Поначалу Лика отмалчивалась, никак не реагируя на мои желания. Затем аккуратно приводила аргументы, почему дети нам не нужны. В конце концов и вовсе сказала, что детей не хочет. Никогда. На все мои предложения отвечала категорическим отказом а три года назад и вовсе сорвалась в активное переделывание собственного тела, следуя модным тенденциям искусственности и ненастоящей красоты. Поначалу я боролся с этим, всячески уговаривая отказываться от операции, а потом понял, что бесполезно. Лика так хочет, считая, что несовершенно. А грудь энного размера и задница величиной с небоскреб сделают ее счастливее и красивее в глазах других. Вот только мне это не нравилось — Вызывая лишь неприязнь и нежелание касаться не натурального тела своей жены. Она и раньше-то не вызывала во мне дикого желания. А после всего сделанного пластическим хирургом тем более. Мы заключили договор. Каждый из нас живет своей жизнью. Мой муж и жена для всех. Но абсолютно чужие друг для друга. Вот так. Соблюдаем эту договоренность вот уже три года. Не знаю, с кем проводит время Лика. Она, в свою очередь, не интересуется, с кем трахаюсь я. В моем случае это лишь девушки на одну ночь без дальнейших обязательств. Этого достаточно. Еще ни одна не зацепила настолько, чтобы мне снесло крышу в желании снова окунуться в обязательство под названием брак. Последнее время я сосредоточился на своей жене, а точнее на желание подвести ее к черте, разводу. Готов отдать положенную ей часть, но безмозглая Лика эту часть тут же продаст как можно выгоднее первому встречному. И в моей компании будет присутствовать чужой человек с несколькими акциями, что само по себе меня уже раздражает. Я хотел выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Предложить ей маленькую фирму в обмен на пункт с наследником и разойтись как в море корабли. Но Лика брыкалась, понимая, что после развода бюджет на ее расходы сдуется. И она уже не сможет позволить себе жить так, как сейчас. Не терял надежды, что найдется тот, кто оценит ее искусственные прелести и захочет связать свою жизнь с красавицей по имени Лика. И, судя по ее выражению лица, сегодня такой кандидат появился на горизонте. Что ж, подождем. Еще раз смотрю на фото в рамке. На нем изображена девушка, которой больше нет. Сейчас моя жена на себя уже не похожа. Совершенно другая. Бросаю в мусорную корзину без малейшего чувства сожаления. На столе жужжит телефон. Глеб. Спешит поинтересоваться, как все прошло. «Привет, друг! Согласилась?» Тут же вопрос в трубке. «Хрен там!» Вырывается неосознанно и максимально грубо. «Как всегда разговор закончился ничем, но теперь я знаю, что у моей жены появился мужчина. Не просто интрижка, видимо. Все серьезнее, чем обычно. — а на это кто-то позарился? Глеб откровенно ржет. — Интересно, он в адеквате? Или в состоянии, как той папаша в конце жизни? — Не смешно, Глеб. — Не смешно, не спорю. Но мы с тобой сто лет друг друга знаем. Мой черный юмор с годами стал еще чернее. И это не в обиду, ты же знаешь. — Оправдывается друг. — Знаю, знаю. Не оправдывайся. Принимаю тебя таким, какой есть. Шутки шутками, алика продолжает упираться. Так отдай ей положенное. Избавься от этого искусственного интеллекта раз и навсегда. Я не против. Но меня коробит мысль, что она сразу же полученную часть продаст хрен знает кому. Даже разбираться не будет. Только бы побольше дали и быстрее купили. Фирму, которую предлагаю, не хочет. Понимает. Чтобы бизнес доход приносил, им заниматься нужно. Она не желает напрягаться. на да, молчание в трубке. Что думаешь делать? Подожду, говорю Глебу как есть. Если все закрутится серьезно, может, сама потребует развод, чтобы воссоединиться с любимым. А там уж выдвинем свои условия так, как нам выгодно. Не уверен сейчас в предположениях, но глаза улики прямо-таки светились при упоминании о новом мужчине. Есть шанс, что новую операцию она затеяла ради него и для него. Что ж, если для того, чтобы получить развод, мне нужно оплатить счет шестью нулями, я готов. Будем считать, что это мои инвестиции для благополучного разрешения возникшей проблемы. Главное ты, Гера, за это время не встрянь в проблему под названием «любовь». А то сам будешь готов на любые условия, лишь бы развод получить. Я? Глеб, ты понял, что сказал? Долгосрочных отношений не ищу, стараюсь расставаться с девушками с восходом солнца. Вижу в их глазах надежду, но нет. И разведешься с Ликой, будешь брести по жизни в одиночестве? Слышу улыбку, с которой друг задает вопрос. Нет, конечно. Просто пока не цепанула настолько, чтобы прям волнут с головой из сердца ваши метки. Если так случится, своего не упущу. Семью и детей я по-прежнему желаю. Только чтобы все по-настоящему. Обоюдно, искренне, как у тебя. На заднем фоне у друга слышится детский раздирающий виск, от которого барабанные перепонки практически лопаются, а из ушей с легкостью может пойти кровь. Мальчишки-близнецы не сдерживают себя в эмоциях, разнося квартиру в пух и прах. Они с Леной слишком долго ждали своих детей, чтобы сейчас ограничивать их в чем-либо. Ленка пол Европы объездила в поисках решения проблемы. А помощь получилась здесь, в Москве. По совету знакомой обратилась в проверенную клинику, и три года назад Глеб стал счастливым отцом двух пацанов. Его счастью не было предела, и мы ему тоже мечта друга сбылась. Хотел бы и я, чтобы сейчас вот так же бешеной малявки и мой дом разносили. Но все будет, уверен. Когда-нибудь я услышу заветное «папа». Только для начала нужно решить вопрос с ликой, отправив ее в объятие кого-нибудь другого, спокойно воспринимающего идеальную красоту моей пока еще жены. «Искренне желаю вляпаться те в безумную любовь!» — гогочит Глеб. Хотел бы я посмотреть, как всегда сконцентрированный и сдержанный Герман Рокотов будет слюни пускать в ожидании взгляда, сразивший его наповал женщины. О, да, я получу истинное наслаждение. Да ну тебя, друг еще называется. А сам улыблюсь как дурак. Ты договор подготовил? А теперь серьезно. Да, все готово. Как только Лик созреет в желании развестись, мы сразу его предложим. Захочет свободы, пусть получает фирму по продаже оборудования для ресторанов и кафе и шуршит на все четыре стороны. А там уже ее дело, продавать или становиться бизнес-леди, расширяя возможности. И плюс денежная компенсация, которая позволит Лике безбедно существовать. Не так, конечно, как сейчас, не задумываясь о тратах, но и на хлебушек с красной коркой хватит. Глеб твердит, что я слишком щедр по отношению к жене. И так за несколько лет оплатил семь операций, которые стоят недешево. Но я уверен, на меньшая лика не согласится. Мне нужно заинтересовать ее. Дать понять, что я готов платить за свободу. Сделать так, чтобы она подписала бумаги на развод и покинула мой дом и мою жизнь заодно. Хорошо. А пока постараюсь выяснить имя нового мужчины. Возможно, получится разыграть свою партию, чтобы подтолкнуть нерешительного кавалера к более решительным действиям. «Ха-ха-ха!» — снова ржет Глеб. «Слушай, вот кому скажи, что ты сидишь и мечтаешь, чтобы твоя жена влюбилась без памяти?» «Не поверят. Даже он, отыскать кавалера хочешь. И что скажешь? Бери, за все плачу!» а нет Завернешь лику в подарочную упаковку, обмотаешь бантиком и выгрузишь это счастье по указанному адресу. Только пусть скажет адрес. За мной не заржавеет. Лично доставлю денег еще дам, чтоб забрал. Этот фарс под названием «Брак Германа Рокотова» порядком мне поднадоел за пять лет. Как кость в горле. Покоя не дает. Иногда, кажется, дышать свободно не могу под гнетом фиктивности и лживости наших с отношений. «Достаточно. Пора принимать решительные меры избавляться от того, что так раздражает. Мне в этом году 40 Дальше тянуть не имеет смысла». «С удовольствием. А ты мне поможешь!» Смеюсь в ответ, не сомневаясь в способностях друга выручать меня в самых экстремальных ситуациях. «Будь наготове, чтобы в любой момент предоставить договор. В субботу весь вечер придется провести с ликой. Выставка научных технологий обязывает». «Я не в восторге, но один пойти не могу. До встречи!» «На связи!» — прощается Глеб. «И терпение, друг, большой дого упругого терпения, как сделанное из задницы твоей жены!» дик к черту!» — отключаюсь, пока Глеб не наградил меня десятком сравнительных оборотов. «Вот же приколист!»